Глава тридцать восьмая Выбранное для ловушки место мы решаем телепортационными следами не портить, поэтому после моего переодевания в брючный костюм — как хорошо, что я их несколько заказала — перемещаемся на берег реки. Едва опускается пламя, холодный ветер ударяет по нам и тут же отступает. Держащий меня за руку Илор согревает окружающий нас воздух. Всё пронизано предвечерним сумраком. Бодро журчит река. Деревья качают тёмными ветвями с редкими золотисто-красными листьями. Ветер термашит ковёр палой листвы, заканчивающийся возле каменистого берега, отступая к деревьям и Илор невольно снимает сухие золотистые листья. Я почти не дышу, ожидая его превращения. Миг, и надо мной возвышается прекрасный золотой дракон. Мощные когти проминают землю, оставляют царапины на камнях. Перепончатое крыло опускается к моим ногам, создавая удобную площадку для подъёма. Иллор выгибает шею, и даже тусклое вечернее солнце отражается в чешуе бликами. Илор словно драгоценность, огромная, пряно пахнущая драгоценность. Взбежав по крылу, я устраиваюсь на горячем загривке. Урр, отзывается на это илор и поднимает крылья. Я, следуя договорённости, набрасываю на него иллюзию, и всё золотое тело утопает в облаке. Подо мной дёргаются мощные мышцы, и илор толчком отрывается от земли. Созданный им воздушный карман защищает меня от ударов ветра. Огромным облаком мы взмываем вверх. Раскинув руки, я представляю, что это я взмахиваю огромными крыльями, что это я драконом возношусь сейчас к самому небу. Магическим всплеском убираю защищающий меня воздушный карман, и ветер ухватывает меня за волосы, дреплет их одежду, будто толкает меня полететь. Мы несемся вперед, этот ветер, мощи Лора. Я ведь всем телом ощущаю, какой он сильный. Темнеющее небо с розовыми облаками над нами, полет. Это восхитительно. И сами мы, как облако. А сердце бешено стучит, вот-вот выпрыгнет. Мы почти на месте. Предупреждает и Лор, удручающе скоро. Или сделать над озером пару кругов. С удовольствием, но... Кружащееся облако будет выглядеть подозрительно, о чём я и напоминаю Илору, ухватив себя за запястье, чтобы не перекрикивать ветер, а передать всё мысленно. Тогда меня иллюзию. Отзывается Илор, и я магией изменяют цвет его чешуи на коричневый, как у земных драконов. Держись крепче. Илор складывает крылья. Тело его мгновенно кренится, и мы уходим в стремительное падение. Дыхание перехватывает. Я крепко обхватываю шею, прижимаясь крепко-крепко. Чувствую напряжение за миг до того, как крылья снова распахиваются, рывком обрывая падение. Теперь мы парим. Заходим на круг, плавно опускаемся спиралью и финальный толчок, отдающийся во всём теле. Приземление на жухлую траву в километре от тёмной глади воды. Большое озеро непримечательно. Подобных озёр в уёре не тысяча. Даже как-то странно, что на столь убогой сцене может разыграться последняя битва с неспящими, если нам повезёт заманить их сюда. обратившись в человека и придержав меня при соскальзывании с его спины, и лорд топает ногой по жухлой траве, замирает, не видящей глядя перед собой, с минуту прислушивается к ощущениям, прежде чем сообщить: внизу много камней, но вполне реально создать длинный лаз прямо под этот участок для отряда в засаде. сделать скроны по всему периметру вокруг озера, и если не спящие обнаружат полости в земле, им будет казаться, что здесь построен подземный комплекс, полагая даже то, что полостей несколько, их не смутит, ведь могила Нергала должна быть масштабной. Пожалуй, ты прав. Соглашаюсь я, оглядывая невыразительные холмики, пустое пространство вокруг, далёкую кромку леса. В озере можно посадить водников и даже воздушников с воздушными карманами там припрятать можно. Поддерживает и лор, и пробегается пальцами по спине, опускает ладонь на крестец, согревая меня сквозь одежду. Под самим озером сплошные камни с редкими пластнями, там слишком тяжело будет пространство расчищать. Воды для маскировки вполне хватит. Я бы не стала так рисковать. Вдруг среди пришедших не спящих будут сильные маги воды. Тогда они почувствуют чужое присутствие. Тогда можно создать каменные полусферы и опустить их в воду. Мало кто владеет сразу несколькими стихиями, а без владения землёй такие ловушки водникам не прощупать, а их положение над дном озера будет защищать от прощупывания магов земли. Рука Илора такая горячая, но я сосредотачиваюсь на плане, обдумываю его. Искусственное создание тоннелей из-за сады в озере могут выдать наше присутствие, если среди не спящих окажутся сильные землевики и водники. С другой стороны, если оказавшиеся здесь не спящие развернут над территорией антителепортационный щит, то добраться до них раньше, чем они обнаружат подлог с могилой, может оказаться проблематично. Что сидение в засаде, что прибытие на место после не спящих, оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Пройдёмся Эллор убирает руку с крестца и скользящим движением обхватывает мою ладонь. Может, при взгляде на место ещё какие-нибудь идеи возникнут. От него слишком сильно пахнет корицей. Воздух вокруг Эллора пропитан жаром. Вечерний свет подчёркивает скульптурность его лица, блики заходящего солнца играют в золотых радужках. Да, пройдёмся, соглашаюсь я. но мне приходится приложить почти неимоверное усилие, чтобы отвести от Элора взгляд и сосредоточиться на окрестностях. Стремительный полет. Элор, словно выпущенная из арбалета стрела, словно пробивающая в воздух молния, будто запрещенный гноми снаряд. Он пронзает небо, гонясь за светом падающего за горизонт солнца. Его огромные золотые крылья рассекают воздух с речащим шумом, и каждый их рывок отдаётся в моём теле чувственной дрожью. Золотая чешуя, к которой я прижимаюсь, источает сладкий аромат корицы. Место, где мы должны были приземлиться для телепортации во дворец, Элор пропустил без предупреждения и теперь несёт меня к дому в головокружительно будоражащем и бессмысленном полёте. И я столь же бессмысленно этим полётом наслаждаюсь, даже не думая напоминать о нерациональности этого поступка, о том, что достаточно Илору приземлиться и принять человеческий облик, как мы мигом окажемся во дворце. Мы летим, Ветер окутывает нас хлёсткими потоками. Летим мы потому, что я слишком крепко держала Илора за руку, слишком близко шагала в нашем исследовательском походе вокруг большого озера. Моё сердце билось слишком часто, кровь закипала. Всего лишь инстинкты, но как сладко потворствовать им и как прекрасен этот полёт, несмотря на мою неспособность принять драконий облик. Внизу бисером огней рассыпаются населенные пункты на подлете к столице. И сама наша столица, и дворец с горящими окнами. Могучий рык и лора прокатывается по небесам, оповещая всех и каждого, чья это территория. Я то ли улыбаюсь, то ли в поддержку этому заявления скалюсь. Крылья зудят, им тоже хочется полета, гонки». Совсем близко дворец, но и Лор вместо снижения взмывает ещё выше и выше к пылающим закатным отсветами облакам. Похолодевший воздух бьёт всё сильнее и сильнее, сопротивляется, но и Лор сильный, очень сильный. Он рывками преодолевает это сопротивление, вознося нас во влажную, необъятную пучину облаков. отсвеченное золотыми и алыми лучами облако охватывает нас со всех сторон, отсекая от мира. На краткий миг мы оказываемся словно в собственном белёсом мирке. Но иллор продолжает стремительный рывок и выталкивает нас из бескрайнего полотна облаков к небу с искорками первых приступивших звёзд и пылающим на горизонте алым и солнечному оку. Словно сам великий дракон взирает на нас в этот миг, и моё сердце застывает от страха. И Лор выравнивается, скользит над пухлыми облаками, рассекая их кончиками крыльев и потоками согретого им воздуха. Так высоко свободно летать могут только огненные, способные себя согреть, умелые воздушники, захватывающие с собой тёплый воздух снизу, или, наверное, ледяные, потому что им холод не страшен. Ур. Выдыхает Илор. Не бойся, просит он через метку, и подтягивает крылья, почти накрывая меня ими. Оставшись без этой опоры, и лор камнем падает вниз, увлекая меня за собой. Сердце ухнет, захлёбывается, дышать невозможно от дикого восторга. Молниеносно мы пробиваем подушку облаков, и земля расстилается под нами, подмигивает тысячами огоньков. Под нами дворец. Дочечкой, кажется, предыдущей посвящённому парку Хорнерт. Мы падаем, но меня распирает от смеха. Яростно свистит ветер, хлопают перепонки сложенных крыльев. Скорость невообразимая, в полёте такой не достичь. Приближающаяся земля не пугает, а она вызывает какое-то нездоровое, опьяняющее возбуждение. В один миг Илор возвращает человеческую форму и обхватывает меня руками, прижимает к себе. падая мы смотрим друг другу в глаза ветер буквально ревёт наровит сорвать одежду крылья не помогут остановить падение но это не страшно вокруг нас закручивается телепортационное пламя замирающее сердце пропускает удар когда магия дёргает нас сквозь пространство чтобы выплюнуть на ковёр кабинета покатившись кубарем мы почти врезаемся в журнальный столик Элор рукой придерживает пошатнувшийся на нём графин с водой и, продолжая держать его ладонью, смотрит мне в глаза. Смотрит выжидательно, словно спрашивает: "Как тебе это? Впечатлил?" И я улыбаюсь. В моих венах бурлит огонь.